Вся изложенная здесь метафизика любви находится в тесной связи с моей метафизикой вообще. И освещение, которое она дает последней, можно резюмировать в следующих словах. Мы пришли к выводу, что тщательный и через бесконечные ступени до страстной любви восходящий выбор при удовлетворении полового инстинкта основывается на том в высшей степени серьезном участии, какой человек принимает специфически личных свойствах грядущего поколения. Это необыкновенно примечательное участие подтверждает две истины, изложенные мною в предыдущих главах. Первое. То, что неразрушима внутренняя сущность человека, которая продолжает жить в грядущем поколении. Ибо это столь живое и ревностное участие, которое возникает не путем размышления и преднамеренности, а вытекает из самых сокровенных побуждений нашего существа – не могло бы отличаться таким неискоренимым характером и такой великой властью над человеком, если бы он был существо абсолютно приходящее, и если бы поколение от него реальное и, безусловно, отличное приходило ему на смену только во времени. Второе. То, что внутреннее существо человека лежит больше в роде, чем в индивидууме, ибо тот интерес к специфическим особенностям рода, который составляет корень всяческих любовных отношений, начиная с мимолетной склонности и кончая самой серьезной страстью, этот интерес, собственно говоря, представляет для каждого самое важное дело в жизни. Удача в нем или неудача затрагивает человека наиболее чувствительным образом. Вот почему такие дела по преимуществу и называются сердечными делами. И если этот интерес приобретает решительное и сильное значение – то перед ним отступает всякий другой интерес, направленный только на собственную личность индивидуума и в случае нужды приносится ему в жертву. Этим, следовательно, человек свидетельствует, что род лежит к нему ближе, чем индивидуум, и что он непосредственнее живет в первом, нежели в последнем. Итак, почему же влюбленный так беззаветно смотрит и не насмотрится на свою избранницу и готов для нее на всякую жертву? потому что к ней тяготеет бессмертная часть его существа. Всего же иного желает только его смертное начало. Таким образом, то живое или даже пламенное вожделение, с каким мужчина смотрит на какую-нибудь определенную женщину, представляет собой непосредственный залог неразрушимости ядра нашего существа и его бессмертия вроде И считать такое бессмертие за нечто малое и недостаточное – это ошибка. Объясняется она тем, что под грядущей жизнью вроде мы не мыслим ничего иного, кроме грядущего бытия, подобных нам, но ни в каком отношении нетождественных с нами существ. А такой взгляд, в свою очередь, объясняется тем, что, исходя из познания, направленного вовне, мы представляем себе только внешний облик рода, как мы его воспринимаем наглядно, а не внутреннюю сущность его. Между тем, именно эта внутренняя сущность и есть то, что лежит в основе нашего сознания, как его зерно, что поэтому непосредственнее даже, чем само сознание, и что, как вещь в себе, свободная от принципа индивидуации, представляет собою единое и тождественное начало во всех индивидуумах. Существуют ли они одновременно или проходят друг за другом. Это внутренняя сущность воли к жизни, то есть именно то, что столь настоятельно требует жизни и жизни в будущем, то, что недоступно для беспощадной смерти.